Выпуск организован таким образом, что обращение их ограничится областью взаимных отношений между торговцами или так, что оно распространится и на большую часть отношений между торговцами и потребителями. Где, как в Лондоне, не выпускается банкнот ниже 5 фунтов стерлингов, там бумажные деньги обращаются почти исключительно между торговцами. Если пятифунтовый билет попадает в руки потребителя, Он обыкновенно оказывается вынужденным разменять его в первой же лавке, где ему приходится купить на 5 шиллингов товаров, и таким образом билет возвращается в руки торговца, прежде чем потребитель успел израсходовать сороковую долю прописанной в нем суммы. Где напротив, как в Шотландии, билеты выпускаются на такие мелкие суммы, как 20 шиллингов, Там бумажно-денежное обращение охватывает и значительную часть отношений между торговцами и потребителями. В еще большей мере бумажные деньги заполняли эту область обращения до издания закона, прекратившего выпуск билетов в 5 и 10 шиллингов. В Северной Америке, где бумажки выпускались даже в один шиллинг, они заполняли, можно сказать, все денежное обращение. Там, где допускается выпуск столь мелких бумажек, для очень многих людей, обладающих ничтожными средствами, является и соблазн, и возможность стать банкирами и выпускать билеты. Но часто и банкротство, которым подвержены такие нищенские банкиры, могут причинить немало затруднений и даже разорение многим бедным людям, принявшим в платеж их билеты. Поэтому было бы, пожалуй, лучше если бы банкноты нигде не выпускались мельче, чем в пять фунтов. В таком случае бумажное обращение во всем королевстве ограничилось бы, как оно теперь ограничивается в Лондоне, областью отношений между торговцами. Бумажные деньги, состоящие из банкнот, выпущенных, несомненно, кредитоспособными лицами, подлежащих размену и действительно размениваемых, безусловно, тотчас же по предъявлении, Во всех отношениях равноценны звонкой монете, ибо в обмен на них, во всякую минуту, можно иметь золото или серебро. Поэтому все, что покупается на такие бумажные деньги, непременно будет покупаться так же дешево, как если бы покупка совершалась на золото или серебро. Выше было сказано, что увеличение количества бумажных денег, увеличивая массу, следовательно, понижая ценность всего вообще денежного обращения страны, непременно повышает денежную цену всех товаров. Но так как изобращение в рассматриваемом случае всегда извлекается столько же золота и серебра, сколько выпускается бумажек, то бумажные деньги не влекут за собой с необходимостью увеличения массы денег в обращении.